Глава четырнадцатая Так что, Тариса, продолжаю усмехаться, поинтересовался Демир. Нужны тебе эти грифоны? Я доставлю их тебе, только скажи. Прочитала я между строк и сразу насторожилась. Бесплатный сыр, как известно, находится только в мышеловке. И что же потребует взамен могущественный лорд драконов от своей якобы жены? Нужны, решилась я. Но что вы хотите взамен? Ужин? Я моргнула. Какой еще ужин? В каком смысле ужин? Где? Зачем? Можно у тебя в спальне? Нахально ухмыльнулся этот умник. Увидел, как я мгновенно напряглась и фыркнул. Расслабься, Тариса. Просто ужин. Без любых последствий. В любом помещении твоей академии. На твой выбор. А взамен здесь сейчас окажутся грифоны и их похититель. Согласна? Но вот как тут было не согласиться?» «Согласна», — решительно произнесла я. «В крайнем случае Аурелию на ужин приглашу. Пусть над ним порыдает. Говорят, драконы страсть как суеверны. Может, сбежит отсюда и навсегда отстанет от меня». Губы Демира растянулись в широкой усмешке. Он щелкнул пальцами, и через несколько секунд в питомнике рядом с нами оказались два грифона, уже сидевшие в своих клетках, и пятикурсник, адепт бытовой магии, гоблин Сартак. Едва увидев меня, Сартак судорожно вздохнул и сжался, едва ли не в комок. Боялся, сразу видно. Магии у него практически не было, даже те крохи, что имели бытовики, для него были манной небесной. Я понятия не имела, как сын рыбака и прачки Сартак умудрился поступить в академию и проучиться пять лет. Воля богов, не иначе. В любом случае, меньше всего я могла бы поверить в причастность Сартака к краже грифонов. Да у него и не получилось бы без магических амулетов добыть грифонов и уйти незамеченным. А на сами амулеты ему, вечно нищему адепту, нужны были деньги, так как те стоили недешево. Вывод. У Сартака был кто-то, кто ему помогал. И кому, очевидно, достались бы грифоны? Зачем? Не повышая голоса и не меняя позы, спросила я. Зачем вам, адепт Сартак, грифоны? Деньги или власть? Деньги выдавил перепуганный адепт. Он стоял перед нами и дрожал, то ли от страха, то ли от холода, потому что одет был в легкий домашний костюм, не особо подходивший для минусовой температуры. И я почувствовала к нему жалость. Бедный, забитый однокурсниками, не особо успевавший по всем предметам. «Академия, запереть его в отдельной жилой комнате. Доступ дать только мне!» – приказала я. В мире магии было, возможно, и не такое чудо. А потому уже через несколько секунд Мы с Демиром остались в питомнике наедине, вернее, в компании появившихся грифонов. Зимой в питомнике делать было нечего. Круглый год здесь могла находиться только Варисира Лорд богулавская обожавшая своих питомцев. Мы же с Демиром вернулись в академию. Он проводил меня до порога, напомнил насчет ужина и ушел. Куда, я не знала. Да мне это было и неинтересно. Я направилась в свой кабинет. Антер находился на своем месте. «Сообщите Лерне что грифоны нашлись и сидят в своих клетках». Отдала я приказ, заходя в свой кабинет. «Да, Лерна, Тариса», – полетела мне в спину. Усевшись в кресло, я задумчиво побарабанила пальцами по столешнице. Что-то мне не нравилось поведение Демира. Совсем не нравилось. Оно разительно отличалось от того, как он вел себя в нашу первую встречу. Тогда он был нахрапист, самоуверен, нагл. А теперь словно успокоился, выпустил пар, расслабился. Или что-то задумал. Вот второе было более вероятным. Жаль, что у меня было слишком мало информации о бытовых вопросах в этом мире. Я знала, как правильно присесть в реверансе, но понятия не имела, почему представительницы женского пола разных рас тот же реверанс никогда не делают. Например, эльфийки считают это оскорблением. Почему? По каким причинам? То же самое и с лордом драконов. Да, я знала, что он в теории является самым могущественным представителем своей расы, в одиночку способен противостоять чуть ли не десятку троллей. Но почему он так резко поменял свое поведение? Какие причины на это повлияли? Что такого он разглядел или не увидел в Тарисе? В общем, вопросов множество, ответов на них почти нет. Из размышлений меня вырвал Антер. «Лерна, Тариса!» – заглянул он в кабинет. Адепты подорвали полигон для магических отработок. Лерн Аскат просит вас появиться на месте происшествия. Они что сделали? Как можно подорвать магически защищенный полигон? И причем здесь боги всех миров, преподаватель левитации? Но я, конечно, поднялась и направилась на выход. Снова на холод. Полигон был крытым, но находился в отдельном помещении. И из здания Академии окольными путями туда никак нельзя было проникнуть. Следовало выйти из основного здания, обогнуть место жительства русалок и только потом появится полигон. Одевшись в холле перед входной дверью, я с тоской подумала, что с такими частыми прогулками по холоду вес мне точно не набрать, даже если я по ночам буду заедаться с довой. К полигону, широкому просторному зданию, я подошла минут через 15. Одноэтажное, построенное из гладкого крупного камня, сейчас оно имело жалкий вид. Половина стекол в окнах выбита, две стены из четырех красовались дырами. И это, повторюсь, при магической защите. Что там могло произойти?